Вслед за хозяином прошел в ограду лесообъездщик Мургашка в полушубке и в шапке-ушанке, который так и жил у Фили на кордоне с тех пор, как вышел из сумасшедшего дома. Он тоже провел за собою лошадь. В тараках Мургашкиного коня тюк сена стянутой алюминиевой проволокой. «Давай, Мургашка, пристраивай лошадей!» — командовал Филя, снимая кожаные сумы с пушниной и таежной добычей — «В избе поди холодища? спросил у старухи. «Вишь, топлю. На честь выдула. дрова все сожгла. Сколько их было всех-то? Кабы не полюшка, давно б замерзла, может. Селов нету дрова рубить, альпилой пилить. Полюшка придет, нарубит да наколет, вот и живу, греюсь». Филя фыркнул. «И плахи с заплота рубишь. Так заплот-то все равно перевалился в пойму. Весной поди рухнет».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 Он таки уразумел, что напрасно тужился в тридцатом году, уклоняясь от коллективизации и потихоньку пакости советской власти. А власть-то оказалась на редкость выгодной. Разве при единоличности во времена царского прижима мог бы Филя так покойно и сытно жить, дармовой снедью набивая брюхо и не надрывая пуп на работе? Немыслимо подумать даже, а что при советской власти получилось...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 Ну а если к тому же словчить на теплое место пристроиться, как вот он теперь, можно жить сувершеннейшим ладырюгой, жрать и спать от ноздри до ноздри, и в ус не дуть. Там сорвать, тут прибрать к рукам. Буржуйская житуха настала, размышлял Филя у себя в лесном имении, невдалеке от прииска Разлюлюевского вверх по омылу.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 «Надо только уметь должность для себя с выгодой обернуть. Тогда не жизнь, а манна небесная. В полутемной избе холодно и сыро, воздух затхлый, так и бьет в ноздри. Экая вонища, тьфу, срамота, аль ты на корню гниешь, чистая упокойница!» «И то, знает Господь, смилостивица, приберет мои косточки прошамкала Миланя Романовна, подкладывая черемуховые кругляши в железную печку». Сонно не такой привиделся, Будь-то заявился в избу у покойничек демушка в красной рубахе, А на голове-то корона из чистого золота, Так и светится ажник само солнышко. Говорит, «Ты здесь, мама?» Я за тобой пришел, и руку так протянул ко мне, А рука-то холоднющая, холоднющая. Прикинулась, я и слышу, «Кто это стучит, будто ходит по избе?»